Гонконг Я не писал к вам из Гонконга, или правильнее по-китайски Хонкона Не было возможности писать. Так жарко. Я не понимаю, как там люди сидят в конторах, пишут, считают, издают журналы. Солнце стояло в зените, когда мы были там, лучи падали прямо. Прошу заняться чем-нибудь. Пишу теперь в море и не знаю, когда и где отправлю письмо. Разве с Китая? Но в Китай мы пойдем, уже из Японии. Все равно я хочу только сказать вам несколько слов о Гонконге, и то единственно по обещанию говорить о каждом месте, в котором побываем. А, собственно, о Гонконге сказать нечего. Или, если уж говорить как следует, то надо написать целый торговый или политический трактат. А это не мое дело. Помните уговор «Что писать?» С первого раза, как станешь на гонконгский рейд, подумаешь, что приехал в путное место. Куда ни оглянешься, все высокие зеленые холмы. Без деревьев, правда, но приморские места, чуть подальше от экватора и тропиков, почти все лишены растительности. Подумаешь, что деревья там где-нибудь, подальше, в долинах. А здесь надо вообразить их очень подальше, без надежды дойти или доехать до них. Глядите на местность самого островка Гонконга, и взгляд ваш везде упирается, как в стену, в красно-желтую гору, местами зеленую от травы. У подошвы ее, по берегу толпятся дома и между ними, как на показ, выглядывают кое-где пучки банановых листьев, которые сквозят... и желтеют от солнечных лучей. Да еще видна иногда из-за забора, будто широкая метла, верхушка убитого солнцем дерева. Зато песку и камней неистащимое обилие. Англичане сумели воспользоваться и этим материалом. На высотах горы, в разных местах вы видите то одиноко стоящий каменный дом, то расчищенное для постройки места. Труд и искусство дотронулись уже до скал. Поглядев на великолепные дома набережной, вы непременно дорисуете мысленно вид, который примет со временем и гора. Китайцам, конечно, не грезилось, когда они в 1842 году по Нанкинскому трактату уступали англичанам этот бесплодный камень вместо цветущего острова Чусана, во что превратят камень рыжие варвары. Еще менее грезилось, что они же, китайцы, своими руками и на свою шею будут обтесывать эти камни, складывать в стены, в брустверы, ставить пушки. Все это сделано. Город виктории состоит из одной, правда, улицы, но на ней нет почти ни одного дома. Я ошибкой сказал «выше дома». Это все дворцы, которые... основаниями своими купаются в заливе. На море обращены балконы этих дворцов, осененные теми тощими бананами и пальмами, которые видны с рейда и которые придают такой же эффект пейзажу как принужденная улыбка грустному лицу. Дня три я не сходил на берег. Не здоровилась и не влекло туда, не веяло свежестью и привольем. Наконец, На четвертый день мы с Посьетом поехали на шлюпке, сначала вдоль китайского квартала, состоящего из двух частей народонаселения. Одна часть живет на лодках, другая в домишках, которые все сбиты в кучу и лепятся на самом берегу, а иные утверждены на сваях на воде. Лодки с семействами стоят рядами на одном месте или разъезжают по рейду, занимаясь рыбной ловлей, торгуют, не то так перевозит людей с судов на берег и обратно. Все они с навесом, вроде кают. Везде увидишь семейные сцены, обедают, занимаются рукоделием или мать кормит грудью ребенка. Мы пристали к одной из множества пристаней европейского квартала и сквозь какой-то купический дом, через толпу китайцев, продавцов и носильщиков, кули сквозь всевозможные запахи, протеснились на улицу, думая там вздохнуть свободно. Но, потянув воздух в себя, мы глотнули будто горячего пара, сделали несколько шагов и уже должны были подумать об убежище, куда бы укрыться в настоящую прохладную тень, а не ту, которая покоилась по одной стороне великолепной улицы. Солнце жжёт и в тени. Мы добежали до какого-то магазина, где навалены тюки всяких товаров и где на полках, между прочим, стояли и аптекарские материалы. Тут же продавали почему-то содовую воду, лимонад газез. Англичане здесь пьют его с примесью бренди, то есть коньяку, для уравновешения будто бы внешней температуры с внутренней. Я и прежде слыхала об этом способе уравновешивания температур, Но, признаюсь, всегда подозревал в этом лукавство. Случалось мне видеть у нас, в России, что некоторые, стыдясь выпить откровенно рюмку водки, особенно вторую или третью, прикрываются локтем или рукавом. Это кажется то же самое. Иные даже приправляют лукавство свое ссылкой на то, что ром и коньяк даны идея жарким климатом нарочно для этого уравновешения. Не советую прибегать к такому способу. Это значит портить свежесть желудка усиленным раздражением, учетверить силу жара и изнемочь под бременем его. Я послушался однажды и для опыта попробовал уравновесить две температуры и создал себе на целый день невыносимую пытку. Некуда было деться, нечем залить палящую сухость рта и желудка. напротив при воздержании от мяса от всякой тяжелой пищи также от пряностей нужды нет что они тоже родятся в жарких местах а более всего от вина легко выносишь жар грудь голова и легкие в нормальном состоянии и зной допекает только снаружи я уверен что если постоянно употреблять в пищу рис зелень немного рыбы и живности то можно сносить так же легко жар, как и в России. Но... Но П.А. Техменев не дает жить, даже в Индии и Китае, как хочется. Он так подозрительно смотрит, когда откажешься за обедом от блюда баранины или свинины, от слоеного пирога, того и гляди, обидится и спросит, разве дурна баранина, черств пирог? Или патетически воскликнет, обратясь ко всем, «Посмотрите, господа!» Ему не нравится стол, если мои распоряжения дурны, если я не способен, не умею, так изберите другого. Нет, уж пусть будет томить жар, куда ни шло. Отдохнув, мы пошли опять по улице, глядя на дворцы, на великолепные подъезды, прохладные сени, сквозные галереи, наглухо запертые окна, В домах не видать признака жизни, а между тем в них и из них вбегают и выбегают кули, тащат товары, письма, входят и выходят англичане под огромными зонтиками, в соломенных или полотняных шляпах, и все до одного, и мы тоже, в белых куртках, без жилета, с едва заметным признаком галстуха. Конторы все отперты настиж. Там китайцы... Под присмотром англичан упаковывают и распаковывают тюки, складывают в груды и несут на лодке, а лодки везут к кораблям. Китайцы одни бестрепетно наполняют улицы, сидят кучами у подъездов, ожидая работы, носят в паланкинах европейцев. Всюду мелькают их голые плечи, спины, ноги и головы, покрытые только густо сложенной в два косой. Мы дошли до китайского квартала, который начинается тотчас после европейского. Он состоит из огромного ряда лавок с жильем вверху, как и в Сингапуре. Лавки небольшие, с материями, посудой, чаем, фруктами. Тут же помещаются ремесленники, портные, сапожники, кузнецы и прочее. У дверей сверху до полу висят вывески. узенькие, В четверть аршина лоскутки бумаги с китайскими буквами. Продавцы, все решительно голые, сидят на прилавках, сложа ноги под себя. Мы зашли в лавку с фруктами, лежавшими грудами. Кроме ананасов и маленьких апельсинов, называемых мандаринами, все остальные были нам неизвестны. Ананасы издавали свой пронзительный аромат, а от продавца несло чесноком, Да тут же рядом из лавки с ясными припасами примешивался запах почти трупа от развешенных на солнце мяс, лежащие кучами рыбы, внутренностей животных и еще каких-то предметов, которые не хотелось разглядывать. Добрый Константин Николаевич перепробовал по моей просьбе все фрукты и верно передавал мне понятие о вкусе каждого. Это сладко. с приятной кислотой, этот дряблый, невкусный. А этот, говорил он, про какой-то небольшой облеченный красной кожицей плод, больше похожий на ягоду, отзывается печеным луком и так далее. Мы дошли по китайскому кварталу до моря и до плавучего населения, потом поднялись на горку и углубились в переулок, продолжение китайского квартала. Там такие же лавки, такая же нечистота. Здесь, в этом чаду криков, запахов, в тесноте, среди клетушек и всякой всячины, наваленной грудами, китайцы как-то веселее, привольнее смотрят. Они тут учредили свой маленький Китай и счастливы. В европейском квартале простор, свежесть, чистота и великолепие стесняют их. Они похожи там на рыб, которых... Из грязной болотной речки пересадили в фарфоровый бассейн, наполненный прозрачную водою. Негде спрятаться, приютиться, стянуть, надуть, выпочкаться и выпочкать ближнего. Обойдя быстро весь квартал, мы уперлись в гору, которая в этом месте была отрезана искусственно и состояла из гладкой отвесной стены. Тут предполагалась новая улица. Здесь толпился целый полк рабочих. Они рыли землю, обтесывали камни, возили мусор. Это все переселенцы из португальской колонии Макао. Едва англичане затеяли здесь поселение и кликнули клич, как Макао опустел почти совсем. Работа, следовательно, хлеб и деньги переманили сюда до 30 тысяч китайцев. Вместо нищенства в Макао они предпочли здесь бесконечный труд и неиссякаемую плату. Их не испугали свирепствовавшие в начале эпидемические лихорадки. Они, под руководством англичан, принялись очищать и осушать почву. Эпидемия унялась и переселение усилилось. Мы спустились с возвышения и вошли опять в китайский квартал, Прошли, между прочим, мимо одного дома, у окна которого голый молодой китаец наигрывал на инструменте, вроде гитары, скудный и монотонный мотив. Из-за него выглядывало несколько женщин. Не все, однако ж, голые китайцы ходят по городу. Это только носильщики, чернорабочие и сидельцы в лавках. Повыше сословия одеты прилично, есть даже франты в белоснежных кофтах, в атласных шароварах, в туфлях на толстой подошве, и с косой, черной, густой, лоснящейся и висящей до пяток, с богатым веером, которым они прикрывают голову от солнца. Женщины попроще ходят по городу сами, от тех, которые богаче или важнее водят под руки. Ноги у всех более или менее изуродованы, а у которых от невоспитания, от небрежности родителей – уцелели в природном виде, те подделывают под настоящую ногу другую, искусственную, но такую маленькую, что решительно не могут ступить на нее и потому ходят с помощью прислужниц. Несмотря на длинные платья, в которые закутаны китаянки от горла до полу, я случайно при дуновении ветра вдруг увидел хитрость. Женщины с оливковым цветом лица и с черными, немного узкими глазами одеваются больше в темные цвета. С прической а-ля шинуаз и роскошной кучей черных волос, прикрепленной на затылке большой золотой или серебряной булавкой, они не неприятны на вид. Мы едва добрались до европейского квартала и пошли в отель, содержимую поляком. Он сказал, что жил года два в Москве, когда ему было лет четырнадцать, а теперь ему более сорока лет. Я хотел заговорить с ним по-русски, но он не помнит ни слова. В закрытой от жары комнате нам подали на завтрак, он же и обед, вкусные нежные рыбы и жесткой ветчины, до которой, однако, мы не дотрогивались. Пассет сел потом в паланкин и велел нести себя какому-то банкиру, А я отправился дальше по улице к великолепным, построенным четырехугольником, казармам. Я прошел бульвар с тощими жалкими деревьями и пошел по взморью. Стало не так жарко, с залива веяло прохладой. На набережной я увидел множество крупных красных насекомых, которые перелетали с места на место. Мне хотелось взять их несколько и принести Гашкевичу, Гоняясь за ними, я нечувствительно увлекся в ворота казарм и очутился на огромном дворе, который служит плацдармом для учения полка. Меня с балкона увидели английские офицеры, сошли вниз и пригласили войти к ним «to drink a glass of wine» на рюмку вина. Мы вошли в одну из комнат, в которой мебель, посуда, все подтвердило то, что говорят о роскоши образа жизни офицеров. Серебро и тончайшее белье, обыкновенная сервировка их мес и обеденных столов. Офицеры содержат общий стол и так строго придерживаются этого офицерско-семейного образа жизни, что редко отлучаются от обеда. Кругом всего здания идет обширный каменный балкон или веранда, Где в бамбуковых креслах лениво дремлют в часы съесты хозяева казарм. Я отказался от вина и меня угостили лимонадом. Поздно вечером, при водворившейся страстной, сверкающей и обаятельной ночи, вернулся я к пристани, где застал и посьета, ожидающего шлюпки. Между тем тут стояла китайская лодка. В ней мы увидели При лунном свете две женские фигуры. «Зачем шлюпка?» — сказал я. «Вот перевозчицы, сядем!» Мы сели, и обе женщины, ухватясь за единственное весло, прикрепленное к армии, начали живо поворачивать им направо и налево. Луна светила им прямо в лицо. Одна была старуха, другая лет пятнадцати. с черными, хотя узенькими, но прекрасными глазами. Волосы прикреплены на затылке серебряной булавкой. «Везите на русский фрегат!» — сказали мы. «Ту шиллингс!» — два шиллинга объявила цену молодая. «Сто фунтов стерлингов такой хорошенькой!» — сказал мой товарищ. «Дорого!» — заметил я. «Ту шиллингс!» — повторила она монотонно. «Ты не здешняя, должно быть, потому что слишком бела». «Откуда ты?» «Как тебя зовут?» Допрашивал посет стараясь подвинуться к ней ближе. «Я из Макао. Меня зовут Этола», — отвечала она по-английски, скрадывая по обыкновению китайцев некоторые слоги. «Ты уж илингс», — прибавила потом, помолчав. «Какая хорошенькая», — продолжал мой товарищ, — Покажи руку, скажи, который тебе год. Кто тебе больше нравится? Мы, англичане или китайцы? Ты уж иллингс, отвечала она. Мы подъехали к фрегату. Мой спутник взял ее за руку, а я пошел уже на трап. Скажи мне что-нибудь, Этола, говорил он ей, держа за руку. Она молчала. Скажи же, что ты... шеллингс повторила она. Я со смехом, а он со вздохом отдали деньги и разошлись по своим каютам. И здесь, как в Англии и в Капштадте, предоставили нам свободный вход в клуб. Клуб — это образцовый дворец в своем роде. Учредители не пощадили издержек, чтобы придать помещению клуба такую же роскошь, какая заведена в лондонских клубах. Несколько больших зал обращены окнами на залив. Веранда, камины, окна, обложенным мрамором. Везде бронза, хрусталь, отличные зеркала, изящная мебель. Все привезено из Англии. Но, увы, залы стоят пустые. На силу докличетесь сонного слугу китайца Закажите обед и заплатите втрое против того, что он стоит тут же рядом, в трактире. Клуб близок к банкротству. Европейцы сидят большую часть дня по своим углам, а по вечерам предпочитают собираться в семейных кружках. И клуб падает. Но что за наслаждение покоиться на этой широкой веранде под вечер, когда ночная прохлада сменит зной? В 6 часов вечера... Все народонаселение высыпает на улицу, по взморью, по бульвару. Появляются пешие, верховые офицеры, негацианты, дамы. На лугу, близ дома губернатора, играет музыка. Недалеко оттуда, на горе, в каменном доме живет генерал, командующий здешним отрядом. И тут же близко помещается в здании, вроде монастыря, итальянский епископ, с несколькими монахами наши уехали в кантон а я в это время лежал в лихорадке и в полусне слышал как спускали катер меня разбудил громовой удар гроза разразилась в минуту отъезда наших оправясь я каждый день ездил на берег ходил по взморью и нетерпеливо ожидал дня отъезда на фрегат ездили ежедневно посетители с берега которых я должен был принимать. Между прочим, однажды приехали два монаха от имени епископа и объявили, что вслед за ними явится и сам монсеньор. Но у нас на фрегате, пользуясь отсутствием адмирала и капитана, конопатили палбу в их каютах. Пакля лежала кучами. Все щели залиты смолой, которая еще не высохла, Я убедил монахов попросить епископа отложить свое посещение до приезда адмирала. По приезде адмирала епископ сделал ему визит. Его сопровождала свита из четырех миссионеров, из которых двое были испанские монахи, один француз и один китаец, учившийся в знаменитом римском училище пропаганды. Он сохранял свой китайский костюм, чтобы свободнее ездить по Китаю для сношений с тамошними христианами и для обращения новых. Все они завтракали у нас. Разговор с епископом, итальянцам происходил на французском языке, а с китайцем отец авакум говорил по-латыни. Вслед за ними посетил нас английский генерал-губернатор, он же и полномочный от Англии в Китае. Зовут его сэр Боном. ему отданы были те же почести какими он встретил нашего адмирала на берегу играла музыка полили из пушек я часто ходил по берегу посещал лавки вглядывался в китайскую торговлю напоминающую во многом наши гостиные дворы и ярмарки покупал разные безделки между прочим чаю так для пробы отличный чай какой у нас стоит рублей пять продаются здесь Это уж из третьих или четвертых рук по тридцати копеек серебром и самые лучшие по шестидесяти копеек за английский фунт. Сигары здесь манильские, самый низший сорт, чаруты и из Макао. Последние решительно никуда не годятся. Накупив однажды всякой всячины, я отдал все это кули, который положил покупки в корзину и пошел за мной. но фадеев бывший со мной не вытерпел этого вырвал у него корзину и понес сам я никак не мог вселить в него желание сыграть роль иностранца и барина и все шествие наше до пристани было постоянной дракой фадеева с Кули за корзину я нанял лодку и посадил в нее фадеева, но и кули последовал за ним и возобновил драку китайцы с лодок подняли крик Кули приставал к Фадееву, который, как мандарин, уселся было в лодку и ухватил обеими руками корзину. Лодочник не хотел вести ожидая окончания дела. Фадеев пошел было с корзины опять на берег. Его не пускают. «Позволь, ваше высокоблагородие, я их решу», — сказал он, взяв одной рукой корзину, а другую энергически расталкивая китайцев и выбрался на берег. Я ушел, оставя его разведваться как знает, и только издали видел, как он, точно медведь среди стаи собак, отбивался от китайцев, колотя их по протянутым к нему рукам. Потом видел уж его, гордо удалявшегося на нашей шлюпке с одними покупками, но без корзины, которая принадлежала кули и была предметом схватки по нашей недогадливости. В одном углу обширного гонконгского рейда устроенное торговое заведение с верфью Джердина и Матиссона. Мы вчетвером поехали осмотреть этот образчик неутомимой энергии и неутолимой жадности и предприимчивости англичан. Стенбиль, командир датского корвета Галатея, полагает, что англичане слишком много посадили в Гонконг труда и денег, и что предприятие не окупится. По занятии этого острова Сюда бросились купцы из Калькутты, и Сингапура, и некоторые из них убили все свои капиталы, надеясь на близость китайского рынка и на сбыт опиума. Но до сих пор это не оправдывается. Может быть, опасение за торговую нерасчетливость какого-нибудь Джордина и справедливо, но зато обладание Гонконгом, пушки, свой рейд, все это у порога Китая – обеспечивает англичанам торговлю с Китаем навсегда, и этот островок будет, кажется, вечным бельмом на глазу китайского правительства. В заведении Джердина выстроен дворец, около него разбит сад и парк. Другие здания возводятся. При нас толпы работников мастили на грунт плиты. У берега стояло несколько судов. Полудня еще не было, когда мы вошли на пристань, и поспешно скрылись в слабую тень молодого сада. Стрекотание насекомых с приближением полудня было так сильно, что могло поспорить с большим оркестром. Мы, утомленные, сидели на скамье, поглядывая на стеклянные двери дворца и ожидая, не выйдет ли гостеприимный хозяин, не позовет ли в сень мраморных зал, не даст ли освежиться стаканом лимонада, Но двери были заперты, никто не показывался. Доктор наш неутомимо преследовал насекомых, особенно больших, черных, точно из бархата, бабочек. Возвращаясь на пристань, мы видели в толпе китайцев женщину, которая, держа голову ребенка на руках, мочила пальцы во рту и немилосердно щипала ему спину вдоль позвоночного хребта. Ребенок барахтался, отчаянно визжал, Наказание это или лечение? Однако нет возможности писать. Качка ужасная. Командует четвертый риф брать. Смыса доброй надежды такого шторма не было. Пойду посмотрю, что делается. Китайское море, 8 июня. Острова Бонинсима. с 26 июня по 4 августа 1853 года. Конечно, всякому из вас, друзья мои, случалось, сидя в осенний вечер дома, под надежной кровлей, за чайным столом или у камина, слышать, как вдруг пронзительный ветер рванется в двойные рамы, стукнет ставнем, иногда сорвет его с петель, заводит, как зверь, пронзительный зловеще в трубу, потрясая вьюшками, как кто-нибудь вздрогнет, побледнеет, обменяется с другими безмолвным взглядом или скажет, что теперь делается в поле? Боже, сохрани, застанет непогода. Представьте себе этот твой ветра, только в десять, в двадцать раз сильнее и не в поле, а в море. И вы получите слабое понятие о том, что мы испытали. в ночи с 8 на 9, и все 9 число июля, выходя из Китайского моря в Тихий океан. От Гонконга до островов Бонинсима, куда нам следовало идти всего 1600 миль. Это в кругосветном плавании составляет не слишком большой переход, который при хорошем попутном ветре совершается в 7-8 дней. Мы вышли из Гонконга 26 июня, И до 5 июля сделали всего миль 300. То есть то, что могли бы сделать в сутки, с небольшим так задержал нас противный восточный ветер. Надоело нам лавировать, делая от 8 до 20 вёрст в сутки, и мы спустились несколько к югу, в надежде встретить там другой ветер и между прочим зайти на маленькие острова Баши, лежащие к югу от Формозы, посмотреть, что это такое. запастись зеленью, фруктами и тому подобным. Там, говорят, живет испанский Алькат, несколько монахов и есть индийские деревушки. 7 числа вечером подошли к главному из островов Ботану, на котором, по указанию Бельчера, есть якорное место. Но, обойдя остров с северной и восточной сторон, мы видели только огромный утес и белую кайму Буруна набегающего со всех сторон на берег. К нам не выехала ни одной лодки, как это всегда бывает в жилых местах. На берегу не видно было ни одного человека, только около самого берега, как будто в белых бурунах, мелькнули два огня и исчезли. Ехать было некуда, отыскивать ночью пристани темно, а держаться до утра под парусами не стоило. Полюбовавшись на скалистый угрюмый утес, составляющий северную оконечность острова, мы пустились далее и вышли в Тихий океан. Тихий. Сколько раз он доказывал противное бедным плавателям, в том числе и нам, как будто мы выдумали ему это название. Надо знать, что еще в Гонконге и китайцы, и европейцы говорили нам – что в этот год поджидается ураган, что ураганов не было уже года четыре. Ураган обыкновенно определяют так. Это вращающийся, переходящий с румба на румб ветер. Можно определить и так. Это такой ветер, который большие военные суда, купеческие корабли, пароходы, джонки, лодки и все, что попадется на море, иногда и самое море кидает на берег, а крыши стены домов, деревья людей и все что попадется на берегу иногда и самый берег кидает в море. С нами ничего подобного этому не случилось, впрочем может быть от того что не было близко берега. поэтому нас ветер кидал лишь по морю, играл нами как кошка с мышью схватит, ударит с яростью о волны, поставит боком тут бы на дно, а он, перекинет на другой бок, поднимет и поставит на минуту прямо, потом ударит сверху и погрузит судно в хлябь. Волны вытолкнут его назад, а ветер заревет, закружится около, застонет, засвистит, обрыжет и обольёт корабль облаком воды, вырвет парус и торжествующий понесется по необозримому мрачному пространству, гоня воду, как прах. Однако ничего важного он не мог сделать. Китайцы называют ураган тайфун, то есть сильный ветер, а мы изменили это слово в тифон. стал быть, всего лучше уходить в море?» — сказал я негацианту немцу, который грозил нам ураганом. «Бог знает, где лучше», — отвечал он. «Последний раз во время урагана потонуло до 80 судов в море а на берегу опрокинула целый дом и задавило 5 человек в гонконгской гава не погибло без счета лодок и с ними до 100 человек Через несколько дней после этого разговора мы ушли но еще в последние дни пребывания в гонконге погода значительно изменилась стали дуть особенно по вечерам северные порывистые ветры. Над окрестными горами часто показывались черные облака и проносились с дождем над рейдом. Нас, как я сказал выше, держал почти на одном месте противный и восточный, и северо-восточный ветер, неровный, сильный, с беспрерывными шквалами. Только и слышишь команду «На марсофалах стоять!» «Марсофалы отдать!» Потом зажужжит, скользя по стенге отданный парус. Судно сильно накрениться, так что схватишься за что-нибудь рукой, польется дождь, и праздничный солнечный день в одно мгновение обратится в будничный. Небо серо, палуба мокра, офицеры в кожаных пальто, а прячутся от дождя под коечные чехлы. И так десять дней. Но вот мы вышли в Великий океан. Мы были в двадцать первом градусе северной широты. Жарко до духоты. Работать днем не было возможности. Утомишься от жара и заснешь после обеда, чтобы выиграть по более времени ночью. Так сделал я восьмого числа и долго, часа три, как будто предчувствуя беспокойную ночь. Капитан подшучивал надо мной, глядя, как я проснусь, Посмотрю сонными глазами вокруг и перелягу на другой диван, ища прохлады. «Вы то на правый, то на левый гал сложитесь», — говорил он. Вечером задул свежий ветер. Я напрасно хотел писать. Ни чернильница, ни свеча не стояли на столе. Бумага вырывалась из-под рук. «Успеешь написать несколько слов, и сейчас протягиваешь руку назад». упереться в стену, чтобы не опрокинуться. Я бросил все и пошел ходить по шканцам. Но и то не совсем удачно, хотя я уже и приобрел морские ноги. Иногда бросало так, что надо было крепко ухватиться или за пушечные талии, или за первую попавшуюся веревку. Ветер между тем завывал больше и больше. У меня дверь была полуоткрыта, и я слышал каждый шум, Каждое движение на палубе. Слышал, как часа в два вызвали подвахтенных брать рифы. Сначала два, потом три. Спустили бромреи, а ветер все крепче. Часа в три утра взяли последний риф и спустили бромстеньги. Начались сильные размахи. В моей маленькой каюте нельзя было оставаться, особенно в постели. К голове приливает кровь, качнет назад, поползешь совсем с подушками к стенке. Все, что расставлено на полках, повешено на гвоздях, лежало в комодах, все по обыкновению заходило, зашевелилось. Книги валились на пол и на постель, щетки-фуражки сыпались сверху, стаканы из кляночки звенели и разбивались. Между тем рассвело. я встал и вышел на палубу там были решительно все волны ходили выше сеток и заглядывали как живые на палубу точно узнать что там делается качка и размахи увеличивались до чего же это наконец дойдет подумаешь следя за прогрессивной силой ветра вот отец авакуум бледный и измученной бессонией вышел и сел в уголок на кучу снастей. Вот и другой, и третий, все не выспавшиеся, с измятыми лицами. Надо было держаться обеими руками. Это мне надоело, и я ушел в свой любимый приют, в капитанскую каюту. Ветер ревел. Он срывал вершины волн и сеял их по океану, как сквозь сито, Над волнами стояли облака водяной пыли. Опять я поверил тут свое прежнее сравнение и нашел его верным. Да, это толпа диких зверей, терзающих в ярости друг друга. Точно несколько львов и тигров бросаются, вскакивает на дыбы, чтоб впиться один в другого и мечутся кверху. А там вдруг целой толпой шарахнулись вниз, только пыль столбом стоит. Поверх, и судно летит туда же за ними, в бездну, но новые силы толкает его опять вверх и потом становится боком. Вот шлюпка затрещала на боконцах. Двое-трое, в том числе, кажется, и я, быстро двинулись из того угла в другой. Тут громадный вал вдруг ударил в сетки, перескочил через борт и разлился по палубе, облив ноги матросом. Горизонт весь в серой пыли. Правильного волнения почти нет. Вода бурлит, как кипяток. Волны потеряли очертания Беспрестанно ходили справляться к барометру. Что падает? 30 и 15. Опять 29 и 75. Потом 29 и 45. Потом 29 и 30, 29 и 15. Наконец 28-42. Он падал быстро, но постепенно, по одной сотой, и в продолжении суток с 30 на 75 упал до 28 на 42. Когда дошел до этой точки, ветер достиг до крайних пределов свирепости. Орудия закрепили тройными талями и сверх того еще занесли к Абельтовым, и на этот счет были довольно покойны. Качка была ужасная. Вещи, которые крепко привязаны были к стенам и к полу, отрывались и неслись в противоположную сторону. Оттуда назад. Так задумали оторваться три массивные кресла в капитанской каюте. Они рванулись, понеслись, домчались до середины. Тут крен был так крут, что они скакнули уже по воздуху, сбили столик перед диваном и, изломав его, изломавшись сами, с треском упали все на диван. Вбежали люди, начали разбирать эту кучу обломков, но в то же мгновение вся эта куча вместе с людьми понеслась назад, прямо в мой угол. Я только успел вовремя подобрать ноги. Рюмки, тарелки, чашки, бутылки в буфетах так и скакали со звоном со своих мест. Картины на стенах качались, описывая дугу почти в сорок пять градусов. Падеев принес было мне чаю, но, несмотря на свою остойчивость, на пятках задом помчался от меня прочь, оставляя следом по себе куски сахару, хлеба и черепки блюдечка. Я не смог сделать шагу и не ходил обедать. Можете себе представить, каково было, не спавши, не евший Сидеть и держаться, чтоб не полететь из своего угла. Окна в каюте были отворены настежь, и море было пред моими глазами во всей своей дикой красе. Только в одни эти окна или порты по-морскому и не достигала воды, потому что они были высоко. Везде же в прочих местах полупортики были задраены наглухо деревянными заставками, иначе стекла летят в дребезги. и при крене вал за валом вторгается в судно. В кают-компании, в батарейной палубе вода лилась ручьями и едва успевала стекать в трюм. Везде мокро, мрачно, нет убежища нигде, кроме верхней каюты. Но и тут надо было, наконец, закрыть окна. Ветер бросал верхушки волн на мебель, на пол, на стены. вечером буря так что нельзя было расслышать, гудит ли ветер или гремит гром. Вдруг сделалась какая-то суматоха, послышалась ускоренная команда, лейтенант Савич гремел в рупор на древом бури «Что такое?» — спросил я кого-то. «Фок разорвало», разорвала говорят. Спустя полчаса трисель вырвала Наконец разорвала пополам и фор Марсель. Дело становилось серьезнее. Но самое серьезное было еще впереди. Паруса кое-как заменили другими. Часов в семь вечера вдруг в лицах командиров явилась особенная заботливость, и было отчего. Ванты ослабели, бензеля поползли, и грот мачта зашаталась, грозя рухнуть. Знаете ли вы, что такое грот мачта и что ведет за собой ее падение? Грот-мачта — это бревно, фут-воста длины и до восьмисот пут весом, которое держится протянутыми с вершины ее к сеткам толстыми смолеными канатами или вантами. Представьте себе, что какая-нибудь башня у подножия, которой вы живете, грозит рухнуть. Положим, даже вы знаете, в какую сторону она упадет. Вы, конечно, уйдете за версту. А здесь. на корабле. Ожидание было томительное, чувство тоски невыразимое. Конечно, всякий представлял, как она упадет, как положит судно на бок, пришибёт сетки, то есть край корабля, как хлынут волны на палубу, удастся ли обрубить скоро подветренные ванты, чтобы вдруг избавить судно от напора тяжести на один бок. Иначе оно Черпнув глубоко бортом, может быть, уже не встанет более. У всякого в голове, конечно, шевелились эти мысли, но никто не говорил об этом и некогда было. Надо было действовать, и действовали. Какую энергию, сметливость и присутствие духа обнаружили тут многие. Савичу точно праздник. выкоченный оборванный, сияющими глазами он летал всюду, где... Ветер оставлял по себе какой-нибудь разрушительный след. Решились не допустить мачту упасть и в помощь ослабевшим вантам заложили сей тали, веревки с блоками. Работа кипела, несмотря на то, что уж наступила ночь. Успокоились не прежде, чем кончив ее. На другой день стали вытягивать самые ванты. К счастью, Погода стихла и дала исполнить это по возможности хорошо. Сегодня мачта почти стоит твердо, но на всякий случай заносят пару лишних вант, чтоб новый крепкий ветер не застал врасплох. Мы отдохнули, но еще не совсем. Налети опять такая же буря, и поручиться нельзя, что будет. Все глаза устремлены на мачту и ванты. Матросы, как мухи тесной кучкой сидят на вантах, тянут, крутят веревки, колотят деревянными молотками. Все это делается не так, как бы делалось, стоя на якоре. Невозможно. После бури идет сильная зыбь. Качка, хоть и не прежняя, все продолжается. До берега еще добрых 500 миль, то есть 875 вёрст. Многие похудели от бессонницы, от работы и бродили как будто на другой день оргии. И теперь вспомнишь, как накренило один раз фрегат, так станет больно, будто вспомнишь какую-то обиду. Сердце хранит долго злую память о таких минутах. 16 июля. Я писал, что 9 числа оставалось нам около 500 миль до Бонинсима. Теперь шестнадцатое число остается тоже пятьсот. Ну, хоть четыреста двадцать миль. стал быть, мы сделали каких-нибудь миль семьдесят в целую неделю. Да, не более. После шторма наступил штиль. Что это за штука? Тихий океан решительно издевается над нами. Тут он вздумал доказать нам, что он в самом деле тихий. Необъятная масса колебалась целиком, то закрывая, то открывая горизонт, но не прибавляя нам хода. Жарко, движения в атмосфере нет, а между тем иногда вдруг появлялись грозные и мрачные тучи. На сотне готовились к перемене, убирали паруса. Но тучи разрешались маленьким дождем, и штиль продолжал свирепствовать. Кроме того... что изменялись соображения в плане плавания, дело на ум не шло, почти не говорили друг с другом. Встанут утром. Что, сколько хода? Полтора узла, отвечают. На ромбе? Нет, согнала на зюит. И опять повесили голову. Иной делает догадки. Тихо, тихо, говорит. А потом, видно, хватит опять. В эту минуту учит ружейной пальбе. Стукотня такая, что в ушах трещит. Жарко, скучно, но... Что притворяться, все это лучше качки, мокроты, ломки. До свидания. Двадцать первого. Здравствуйте. Недалеко ушли. Еще около трехсот миль остается. Тишь мертвая, жар невыносимый. Все маются ищут немного прохлады, чтобы вздохнуть свободнее, а негде. В каютах духота, на палубе палит, почти все прихварывают. Редко кто не украшен сыпью или вередами от жары. У меня желудочная лихорадка и рожа на ноге. Я слег. Чувствую слабость, особенно в руках и ногах. От беспрерывных усилий держаться не упасть. Но я голоден, потому что есть было почти нельзя. И сколько перебилось, переломалось и подмокло всякого добра. Вчера все мокрое вынесли на палубу. Что за картина? Что за безобразие? Тут развешено платье и белье, там ковры, книги, матросская амуниция, подмокшие сухари, все это разложено, развешено, в пятнах, в грязи. Сыростью несет, как из гнилого подвала. На юте чинит разорванные паруса. Мы счастливы тем, что скоро вырвались из-за черты урагана и потому дешево отделались. Следили каждое явление и сравнивали с описаниями. Вихрь задул от Веста, потом перешел к Зюид-Весту. Мы взяли на ост и пересекли дугу. Находясь в середине этого магического круга, захватывающего пространства в несколько сот миль, не подозреваешь по тишине моря и ясности неба, что находишься в объятиях могучего врага, и только тогда узнаешь о нем, когда он явится лицом к лицу, когда раздастся его страшный свист и гул, начнется ломка, треск, когда застонет и замечется корабль. До свидания. Пойду уснуть, я еще не оправился совсем. Штили! Ах, если бы вы знали, что это за наказание. Оно, конечно, лучше жестокой качки, но все несносно. Вчера оставалось 250 миль, и сегодня остается столько же, и завтра, по-видимому, опять. А дунь ветерок! Этого расстояния не хватит и на сутки. Кажется, тут бы работать. Нет, однообразие. Этот неподвижный покой убивает деятельность. Да к этому еще жара, духота, истощение свежих припасов. Вдруг кто-нибудь скажет, задувает, кажется. И все оживятся, радость. Ничего не бывало, это так показалось. Другой также от нечего делать пророчит. Завтра будет перемена, ветер. Горизонт облачен. Всем до того хочется дальше, что уверуют и ждут. И опять ничего. Однажды вдруг мы порадовались было. Фрегат пошел 8 узлов, то есть 14 верст в час. Я слышал это из каюты и спросил проходившего мимо пассиета. Восемь узлов? Нет, три, сказал он. Это только на четверть часа фрегат взял большой ход. Теперь стихает. Наконец, миль за полтораста вдруг дунуло, и я на другой день услыхал обыкновенный шум и суматоху. Доставали канат. Все толпились наверху встречать новый берег. Каюта моя во время моей болезни обыкновенно полнехонько была посетителей. В ней можно было поместиться троим, а придет человек семь. В это же утро никого. Все глазели наверху. Только барон Крюднер забежал на минуту. «Узкость проходим», — сказал он, и исчез. С приходом в Порт-Ллойд у нас было много приятных ожиданий, от того мы и приближались неравнодушно к новому берегу. Нужды нет, что он пустой. Там ожидали нас корвет из Камчатки, транспорт из Ситхи и курьеры из России, которые, конечно, привезли письма. Все волновались этими надеждами. Я на другой день вышел, хромая от боли в ноге, взобрался на ют посмотреть, где мы. Мы в заливе, имеющем вид подковы, обстановленном высокими и крупными утесами, покрытыми зеленью. Два громадные камня торчали из воды в бухте, как две башни. Я еще из с каютой ночью слышал, когда все утихло на фрегате, Шум будто водяной мельницы. Это, как я теперь увидел, буруны бешено плещутся в берег. Увидел и узкость. Надо проходить под боком отвесного утеса, чтобы избежать гряды видных на поверхности камней, защищающих вход от волн океана. Везде буруны до да скалы. Вон только кое-где белеют песок и от отклогости. «Где жилье?» — спросил я, Напрасно ища глазами хижины, кровли, человека или хоть животное. Ничего не видать. Но наши были уже на берегу. Вон в этой бухточке есть хижина. Вон в той, две, до да за несколько избушек. Суда здесь, курьеры здесь, а с ними и письма. Сколько расспросов, новостей. У всех письма в руках, у меня... Целая дюжина. Побольше остров называется Пиль, а порт, как я сказал, лойд. Острова Банинсима стали известны с 1829 года. Из путешественников здесь были Бичи, из наших Капитан Литке и, кажется, недавно Вон Лярлярский. Кроме того, многие неизвестные свету англичане и американцы. Теперь сюда беспрестанно заходят китоловные суда разных наций, всего более американские. Бонинсима по-китайски или по-японски значит «безлюдные острова». Я думал, что исполнится, наконец, и это моя мечта – увидеть необитаемый остров. Но напрасно. И здесь живут люди, конечно, всего человек 30 разного рода робинзонов, из беглых матросов и отставных пиратов, из которых один до сих пор носит на руке какие-то выжженные порохом знаки прежнего своего достоинства. Они разводят ям, сладкий картофель, тара, ананасы, арбузы. У них есть свиньи, куры, утки. На другом острове они держат коров и быков, потому что на пиле скот портит деревья. Кроме всей этой живности, у них есть... жуны каначки или сандвичанки да и между ними самими есть канаки еще выходцы из лондона из сан франциско словом всякий народ один живет здесь уже 22 года женат на кривой пятидесяти летней каначки все они живут разбросанно, потому что всякий хочет иметь маленькое поле огород плантацию сахарного тростника из которого мимоходом будет сказано Жители выделывают ром и сильно пьянствуют. Странный остров. Ни долин, ни равнин, одни горы. Как съедете, идете четверть часа по песку, а там сейчас же надо подниматься в гору и продираться сквозь непроходимый лес. Жители торгуют или, по крайней мере, стараются торговать с мореплавателями овощами, черепахами, и тому подобными предметами, а мореплаватели с своей стороны стараются приобретать все даром, как пишут в Нейтикл Мэгазин, и как нам подтвердил и сам Севри, или Севре, здешний старожил. Года четыре назад приходили два китоловные судна и, постояв несколько времени, ушли, как делают все порядочные люди, и корабли. Но один потерпел при выходе какое-то повреждение, воротился И получил помощь от жителей. Он был так тронут этим, что на прощание съехал с людьми на берег, поколотил и обобрал поселенцев. У одного забрал всех кур, уток и тринадцатилетнюю дочь, у другого отнял свиней и жену, у старика же Севри, сверх того, две тысячи долларов и ушел. Но прибывший вслед затем английский военный корабль дал об этом знать на Сандвичевы острова и в Сан-Франциско, и преступник был схвачен с судном где-то в Новой Зеландии. Нынче и на Восточном океане от полиции не уйдешь. Я, несмотря на боль в ноге, рискнул съехать на берег. Товарищи мои вооружились топорами, а я должен был сесть на бревно, зато красного дерева, и праздно смотреть, как они прорубали себе дорожку на холм. Лес состоял из зонтичной или веерной пальмы, которой каждая ветвь похожа на распущенный веер, потом из капустной пальмы, сердцевина которой вкусом немного напоминает капусту, но мягче и нежнее ее, да еще кардамонов и таманов, как называют эти деревья жители. Таманы — это превосходное красное дерево. Тут мы нашли озерко с пресной водой, в три или четыре шириной и длиной и по грудь глубиной. Матросы полоскались без милосердия. Я смотрел, как из срубленных и падающих деревьев выскакивали ящерицы. Одну кто-то из наших ударил веткой, хвост оторвался и пополз в одну сторону, а ящерица в другую. Да еще бегали по песку. Сначала я думал, пауки или станожки, а это оказались... раки всевозможных цветов, форм и величин, начиная от крошечных, с паука, до обыкновенных. Розовые, фиолетовые, синие, с раковинами, в которых они прятались и без раковин. Они сновали взад и вперед по взморью, круглые, длинные, всякие. Дня через два я опять отправился с бароном Крюднером и Посьетом в другую бухточку совсем закрывающуюся скалой. Мы проехали у подножия двух или трех утесов и пристали к песчаной отлогости, на которой стоял видный, красивый мужчина и показывал нам рукой, где лучше пристать. У него был прекрасный выпуклый профиль, нос орлиный, смелый взгляд, важная походка, без аффектации и седые кудри почти до плеч, хотя на вид ему не было и пятидесяти лет. У него-то на руках и были выжжены знаки, похожие на браслеты. Он встретил нас упреком, что мы не хотели его посетить, и повел к хижине. Она состояла из четырех столбов, все красного дерева, крытых и закрытых со всех сторон сухими пальмовыми листьями. Это была его спальня. Тут же встретила нас и его жена, каначка, седая, смуглая, одетая в синее бумажное платье, с платком на голове, как наши бабы. Особо выстроена была тоже хижина, где эта чита обедала. По крайней мере, заглянув, я видел там посуду, стол и разную утварь. Две собаки с повисшими хвостами и головами встретили тоже нас. А кругом, над головами, скалы, горы, крутизны с красивыми оврагами И все поросло лесом и лесом. Крюднер ударил топором по пню, на котором мы сидели перед хижиной. Он сверху весь серый. Но едва топор сорвал кору, как под ней залило дерево, точно кровь. У хижины тек ручеек, в котором бродили красноносые утки. Ручеек можно перешагнуть, а воды в нем так мало, что нельзя и рук вымыть. Мы пошли вверх на холм. Крюднер срубил капустное дерево, и мы съели впятером всю сердцевину из него. Дальше было круто идти. Я не пошел. Нога не совсем была здорова, и я сел на обрубке среди бананов и таро, растущего в земле, как морковь или репа. Прочитав, что сандвичане делают из него роп-роп, я спросил каначку, что это такое. Она тотчас повела меня в столовую и показала горшок с какой-то белой кашею, вроде тертого картофеля. Они едят, доставая ее пальцем. Муж, однако, ж предупредил, чтобы я не ел, потому что это кушанье давно сделано и потому не свежо. Он вынес нам несколько арбузов, которые мы с удовольствием и съели. Тихо, хорошо. Наступил вечер. Лес с каждой минутой менял краски и, наконец, стемнел. По заливу, как тени, качались отражения скал с деревьями. В эту минуту за нами пришла шлюпка, и мы поехали. Наши суда исчезали на темном фоне утесов, и только когда мы подъехали к ним вплоть, увидели мачты, озаренные луной. 2 августа. Сегодня с утра движение и сборы на фрегате. Затеяли свести на берег команду. Офицеры тоже захотели провести там день, обедать и пить чай. «Где же это они будут обедать?» — думал я. «Ведь там ни стульев, ни столов». И не знал, ехать или нет. Ну и оставаться почти одному на фрегате тоже не весело. Ко мне пришел Савич сказать, что последняя шлюпка идет на берег, чтобы я торопился. «А где же обедать?» – спросил я. «Да ведь там у нас устроена баня», – отвечал он. «Теперь все убрали и сделали из нее столовую». «А столы и стулья?» «Ничего нет. Будем обедать на парусах». «На парусах?» – подумывал я, враг обедов на траве, особенно экспромтом, чаев на открытом воздухе, где то ложки нет, то хлеб с песком или чай с букашками. Но нечего делать, поехал. А жарко, палит. А пропо о жаре. В одно утро вдруг Фадеев не явился ко мне с чаем, а пришел другой. «Где ж Фадеев?» – спросил я. «У него шкура со спины сошла», – отвечал матрос лаконически. «Как сошла, от чего?» «Да такс. таких у нас теперь человек сорок есть. От солнышка. они на берегу на гишом ходили». Солнышком и напекло. Теперь и рубашек нельзя надеть. Я пошел проведать Фадеева. Что за картина? В нижней палубе сидело в самом деле человек сорок. Иные покрыты были простыней с головы до ног, а другие и без этого. Особенно один уже пожилой матрос возбудил мое сострадание. Он морщился и сидел голый, опершись руками и головой на бочонок, служивший ему столом. «Что с тобой сделалось?» спросил я. «Да кто его знает, что такое ваше высокоблагородие? Вон спина-то какая!» говорил он, поворачивая немного спину ко мне. На спину страшно было взглянуть. Она вся была багровая и покрыта пузырями, как будто ее окатили кипятком. «Зачем же вы на солнце сидели и еще без платья?» — В Тамбове, ваше высокоблагородие, всегда бывало целый день. На солнце сидишь и голову подставишь — ничего. Ляжешь на траву, спину и брюхо греешь — хорошо. А здесь бог знает, что солнце-то словно пластырь, — отвечал он с досадой. Все обожженные стонали, охали и морщились. И смешно, и жалко было смотреть. Фадеев был совсем изуродован и тоже охал. Я побронила его хорошенько. «Отстань, ваше высокоблагородие!» В тоске сказал он. Я как съехал на берег, так под палатку, потому что приближался полдень и никакой защиты не было от палящих лучей. На берегу хлопотали, готовили обед. Кривая каначка ловила рыбу. В палатке душно, я влез. Барон Крюднер из чащи подает мне голос — И зовёт смотреть живописную речку, которой я еще не видал. Я продрался сквозь кусты, Сквозь таманы, кардамон и пальмы И пошел за ним вдоль по речке. В самом деле живописно. Речка ручей, аршинов два, А в ином месте и меньше шириной, Струится с утеса по каменьям И впадает в озерко. Между каменьями Ползает бесчисленное множество миниатюрных крабов, точно пауков и насекомых. Они с неимоверную быстротою исчезали в каменьях, чуть лишь тронежь их. Доктор И.О.А. Гашкевич уже давно там и ловит их руками. Савич далеко шел вперед и ломал деревья, как медведь. Слышен был только треск по его следам. Впереди меня плелся барон Крюднер, на своих тоненьких ногах, а сзади пробирался я. Мы оступались, спотыкались. Я хотел перешагнуть в одном месте через ручей, ухватился за куст. Он изменил, и я ступил в воду, не без ропота, к удовольствию товарищей. Между тем, около нас все так красиво. Над нами веерные пальмы и таманы расстилали густую тень, Берега плотно заросли травой и лесом. Солнце иногда прорезывалось сквозь ветви, полило как через зажигательное стекло, ярко освещая группу каменьев и сверкая в воде. В минуту все мокло на нас, а там делалось опять темно и прохладно. Это природная аллея, тишина, яркие краски зелени, все живописно, но немного угрюмо. цветов нет, птиц мало, не слыхать даже и стрекотания кузнечиков. У таманов грубый продолговатый лист и серый ствол, у пальм светло-зеленые крепкие листья до того, что едва разорвешь руками. Берег глинистый, крепкий и сухой. Местами по берегу растут бананы, достояние поселенцев. Этот хлеб жарких стран. Да продолговатые зеленые лимоны. Во вкусе их есть какая-то затхлость. Видно, что это привитой и искаженный на чужой почве плод. Как прекрасны все природные плоды в жарких климатах. Так неудачны все привитые. В Индии старались разводить виноград. Не родиться. А если где и привился, так никуда не годен. Яблоки тоже Чай нехорош. Тоже можно заметить и о животных. Пробовали разводить английских, арабских лошадей и других животных. Они перерождаются в какое-то хилое племя. Но что родится там, то уже родится роскошно и сильно. Мы дошли до какого-то вала и воротились по тропинке, проложенной по берегу прямо к озерку. Там купались наши. точно в купальне под сводом зелени. На берегу мы застали живописную суету, варили кушанье в котлах, в палатке накрывали на пол за неимением стола. Собеседники сидели и лежали. Я ушел в другую палатку, разбитую для магнитных наблюдений, и лег на единственную бывшую на всем острове кушетку и отдохнул в тени. Иногда врывался свежий ветер и проникал под тент, принося прохладу. Позвали обедать. Один столик был накрыт особо, потому что не все уместились на полу, а всех было человек двадцать. Хозяин, то есть распорядитель обеда, уступил мне свое место. В другое время я бы поцеремонился, но дойти и от палатки до палатки было так жарко, что я И сел на уступленное место. И в то же мгновение вскочил. Уж не то, что жарко, а просто горячо сидеть. Мое седалище состояло из десятков двух кирпичей, служивших каменкой в бане. Они лежали на солнце и накалились. За обедом был, между прочим, суп из черепахи. Но после того супа, который я ел в Лондоне, этого нельзя было есть. Там умеют готовить, а тут наш Карпов как-то не так зарезал черепаху, не выдержал мяса, и оно вышло жестко и грубо. Подавали уток, но утки значительно похудели на фрегате. Зато крику, шуму, веселье было без конца. Я был подавлен, уничтожен зноем. А товарищи мои пили за обедом Хейрис, Портвейн, как будто были в Петербурге. Только в ранней молодости и можно пить безнаказанно вино в такой бане. Я, не дождавшись конца обеда, ушел скорее в другую палатку, чтобы не заняли место, и глубоко заснул. Солнце уж было низко на горизонте, когда я проснулся и вышел. Люди бродили по лесу, лежали и сидели группами. Одни готовили невод, другие купались. Никогда скромный Банин Сима не видал такой суматохи на своих пустынных берегах. Бичи пишет, что в его время было так много черепах здесь, что они покрывали берег, приходя класть яйца в песок. Молодые черепахи, вылупившись, спешили к морю, но на пути их ждали бесчисленные враги. На берегу клевали птицы, в море во множестве пожирали шарки, акулы. Зато выросшие и окрепнув, они в своей броне не боятся уже ничего. «Шарок», — пишет он, — было еще больше, нежели черепах. Они даже хватали за весла зубами. Куда все это делось? Черепахи с поселением людей являются реже. Жители ловят их и берегут где-то в садках, продавая переезжим. Мы заплатили 4 доллара за черепаху, но зато какую! Шесть человек на силу тащили ее. Здесь поселенцы забирают их на берегу посредством собак. Собака схватит и тащит за ласт. У морских черепах плавательные ласты вместо лап. Дальше от берега. Эти черепахи непригодны ни на что, кроме супа. На гребенке идет кость черных черепах. Шарки есть, но немного, и в 20 лет один раз... Шарка голову матросу с китоловного судна. У нас поймали одну небольшую акулу. Я осмотрел рот у ней. Зубы расположены в четыре ряда, мелкие, но острые, как пила. Есть чем поесть, было бы что. Вечером зажгли огни под деревьями. Матросы группами теснились около них. В палатке пили чай. Оттуда слышались пения, крики. Песчаный берег яростно бил бурун. Иногда подойдешь близко, заговоришься, вал хлестнет по ногам и бахромой рассыплется по песку. Вдали светил от луны океан точно ртуть, а в заливе между скал лежал густой мрак. Я подошел к небольшой группе, расположившейся на траве, около скатерти, на которой стояли чашки с чаем, блюда свежие, только что наловленные рыбы, долежали арбузы и ананасы. Надо было лечь на брюхо. Это большое счастье, что здесь нет ни одной гадины, ни змей, ни ядовитых насекомых, ничего. Этим фактом некоторые из моих товарищей хотели доказать ту теорию, что будто бы растительные семена или пыль разносятся на огромное расстояние ветром, от того-то, где такие маленькие острова, как Банин-Сима, И притом вулканического происхождения, не имевшее первобытной растительности, и заросли, а змеиде и разных гадин занести ветром не могло, оттого их и нет. Положили было ночью сниматься с якоря, да ветер был противный. На другой день тоже. Наконец, 4 августа, часа в 4 утра, я, проснувшись, Услышал шум, голоса, свистки и заснул опять. А часов в семь ко мне лукаво заглянул в каюту дед. «Здравствуйте! Поздравляю вас!» «А что? В море!» «Далеко? Да вон! На Гасаке видно?» «Ах, этот старый! Узнай от него правду!» Я вышел на палубу. Впереди синее море. Над головой синее небо, да солнце как горячий уголь пекло лицо. А сзади кучка гор жмутся друг к другу плечами, будто проводить нас, пожелать счастливого пути. Это берега Банинсима. Прощай, Банинсима. 4 августа. Тихий ветер, ходу шесть узлов, жарко в природе, холодно в душе. Кругом всё море да море. Конец первого тома.